Какие бывают рефлексы? Выделяют рефлексы соматические и вегетативные, а еще простые и сложные. В сложных рефлекторных дугах анализаторная часть обычно включает несколько нейронов. Например, человек прикасается рукой к горящей свече. Болевые рецепторы ладони реагируют на перегрев и через чувствительный нейрон посылают сигналы в спинной мозг. Эти сигналы проходят по цепочке из 5-10 нейронов анализаторного участка, что приводит к поступлению команд к исполнительным нервным клеткам. В результате рука сгибается. Одновременно с этим сигналы поднимаются в головной мозг, где формируется ощущение боли, а также рефлекторный вскрик «Ой» или «Ай». Мышечный ответ развивается быстрее, так как его рефлекторная дуга содержит меньше нейронов. В случае наиболее простых рефлексов, например, коленного, рефлекторная дуга состоит всего из двух нейронов — чувствительного и двигательного. Все мозговые структуры образованы нервной тканью. Эта ткань включает два вида клеток — собственно, нервные или нейроны, а также глиальные — или нироглия.